Персиков заметил, как я ухмыльнулся, и на его лице тоже появилось подобие улыбки. — Да, Валерий Николаевич, и по вашей вине тоже. Охрана, надо отметить, была поставлена на должный уровень. Муха не проскочит. Но совсем недавно, месяцев пять назад, мы все-таки нашли брешь во дворе, во вроде бы неприступной крепости. — Крамской? — Непроизвольно сорвалась у меня с языка фамилия покойного генерала. «Именно. Я не стану сейчас подробно объяснять, каким образом нам удалось с ним договориться. Да это не столь важно теперь, когда его не стало. Но дискету профессора Славгородского он должен был передать именно нам. Должен был он, передали вы. Какая разница?» Главное, это итог, а он оказался весьма и весьма нелицеприятным, более того, до банальности смешным, хотя генерал не раз уверял меня, что дубликата, записанная на дискету программа, не имеет, так как она составлена таким образом, что не подлежит перезаписи. И что вышло? Дубликата действительно нет, но он даже и не понадобился. Хитрый профессоришка... Сучил нам обычную куклу. Персиков даже цокнул с досадой языком. «Э, — Хотите посмотреть, что было записано на вашей дискете? Он от души рассмеялся. — Ждите меня здесь. Кивнул парню за стойкой, чтобы присмотрел за мной, и вышел из комнаты. Тут же в дверном проеме появилась противная жирная рожа соловья. он молча стоял и не сводил с меня глаз. Хозяин особняка вернулся очень быстро, неся в руке точно такой же портативный компьютер, ноутбук, какой был и у генерала. Персиков поставил его на стол возле окна и подозвал меня. — Вы любите развлечения, Валерий Николаевич? Он открыл чемоданчик, активизировал компьютер, достал из кармана пиджака мой контейнер чиркнул по одной из его граней небольшой пластиковой карточкой и извлек самую обычную дискету с объемом памяти чуть меньше полутора мегабайт. Затем вставил ее в дисковод и с усмешкой посмотрел на меня. — Можете поразвлечься. На цветном мониторе из жидких кристаллов появилась заставка одной из самых популярных компьютерных игр — «Сидимэн». где очаровательный зубастый колобок бегат по лабиринту и пожират мохнатых пауков, стремясь за пять отведенных жизней трижды очистить от них огражденную высоким каменным забором территорию. Если у него все получаться, то на втором уровне придется сражаться с акулами в безбрежных просторах неизвестного компьютерного океана. Ну, что дальше я не знал, так как Выше второго уровня, увы, никогда не поднимался. «Ай да, профессор! Ай да, сукин сын!» Мужичок снова цокнул языком, вслух перефразировав известное высказывание господина Пушкина о самом себе. знаете эту игрушку!» Я не ответил, а прямо на глазах Персикова за пять минут пробился на второй уровень. Он внимательно наблюдал за мной, время от времени хмуря брови, отчего лоб покрылся сетью глубоких поперечных морщин. Он думал, вероятно, о том, что ему дальше со мною делать. — Хватит! — довольно резко остановил он меня. — Выключайте компьютер и присаживайтесь. Может быть, еще хотите водки? — Хочу. Я пожал плечами. Может быть, в последний раз мне предлагаете выпить? Персиков не ответил, а только проконтролировал, как я выключил ноутбук и жестом показал на кожаное кресло. Сам сел напротив и щелкнул пальцами. Спустя минуту официант принес на подносе графинчик с водкой для меня и бокал с вином для хозяина. Мы одновременно закурили, и Владимир Адольфович продолжил наш прерванный на игру разговор. Сейчас ситуация заметно осложнилась. Найти второго такого человека, как Крамской, практически нереально. Более того, мне уже известно, что спецслужбы проводят форсированную разработку принципиально нового вида психотропного оружия. Ни в какое сравнение не идущего с простой программой самоликвидации. Так вот, Валерий Николаевич... На настоящий момент вы единственная наша реальная ниточка в нужном направлении. Ну, конечно, нет незаменимых людей, но все же, кое-какие полезные мелочи вы знаете. Например, о структуре охраны Золотого ручья. Нам может пригодиться такая информация. Поймите, если мы не ликвидировали вас сразу после полного контроля над дискетой, значит, не собираемся делать это и в будущем, «Ведь не зря я рассказал вам то, о чем знают лишь немногие, может быть, человек пятьдесят по всему союзу. Я хочу предложить вам работать на нас». «Хм, очень интересно». Я поставил полную рюмку обратно на столик и с интересом посмотрел прямо в глаза Персикову. «А если я откажусь, то меня в ближайшее время занесут в списки пропавших без вести». Не только вас, но и Рамону, Марину, возможно, еще несколько человек. Мы всегда стремились к высокой мере ответственности человека при принятии им того или иного важного для нас решения, но одновременно мы прекрасно осознаем, что только разумное сочетание кнута и пряника может убедить человек. Сознательно, я подчеркиваю, сознательно человека с нами сотрудничать. В данном случае для начала я обещаю организовать вашу официальную смерть, чтобы все было как можно более реальное и вас не искали. Ведь вы же беглец и дезертир, не забыли? Ну а в плане материальном я предложу до начала 30 тысяч долларов в месяц. или тысячу долларов за каждый рабочий день. Но это для начала все зависит только от вас. Наши условия в течение года вы живете в карантине. Участвуйте в акциях, гарантирующих, что в будущем вам не захочется говорить лишнее посторонним людям, иначе придется рассказать и про себя. А деньги все это время будут переводиться на ваш счет в Западном банке, ну, скажем, в Бельгию. Неплохая страна? Еще интереснее. Я почувствовал, как бешено заколотилось сердце и сделал глубокий вдох-выдох. Затем достал сигарету и жадно вдохнул едкий никотиновый дым. Мне только что предложили работать на мафию. Разве мог я представить себе еще три дня назад, что такое вообще возможно? — Самое отвратительное, я не могу отказаться. — Ладно, послушай, что он еще скажет. — Где я должен буду жить и что означает карантин? — Как с родственниками и Рамонель в случае моего согласия? — А здесь нет проблем. У нас есть большая база, где я пока говорить не стану. Там имеется все необходимое для жизни». Далее женщины. Жить придется на всем готовом, никаких забот. Выезд в город один раз в месяц, в группах по три человека. Отходить друг от друга запрещается. Об операциях сообщаться за сутки. Да, на каждый выход выдается две тысячи долларов, на мелкие расходы. За сутки ребята оттягиваются за весь месяц. Через год руководство дает свое заключение и в восьми случаях из десяти разрешаться свободным поселениям в пределах оговоренной территории с полной свободой передвижения, созданием семьи, производством детей и прочего. Все заработанные за предыдущий период деньги поступают в полное распоряжение плюс новый оклад в зависимости от должности. — Насчет вас, Валерий Николаевич, у меня уже конкретные планы, так что работать будете под моим чутким руководством, ну и зарабатывать соответственно. Допускаю возможность, что, исходя из обстоятельств, срок вашего пребывания на базе будет укорочен. Вы нужны мне. Впереди нас ждет серьезная работа. — Вы не ответили, как будет с моими родственниками и с Рамоны. Мне пришлось еще раз задать Персикову самый важный для меня вопрос. От ответа на него будет зависеть и мое дальнейшее решение. — А вы уверены, что хотите продолжать с ней встречаться? — Ну, ладно, ладно. Ваша бывшая жена и прочие родственники, как и все, получат известие о трагической гибели майора Боброва. Вас, разумеется, похоронят. со всеми положенными для такого случая воинскими почестями, и закопают в могилу на глазах у рыдающей родни. Персиков внимательно следил за моей реакцией на его слова. — Ну, с ними, полагаю, ясно. Ну, а дамочка... — Ну, сможете забрать ее к себе, как только вам разрешат свободно проживание. — Не думаю, что пиарную выберут для него, так что придется решать. Или-или... «Разумеется, пока вы будете находиться на базе, ее никто не будет навещать, если она сама не заведет себе резвого жеребца». И Владимир Адольфович громко рассмеялся. Затем немного успокоился, откашлялся в носовой платок и встал. «Идите, подумайте над моим предложением. Только одна просьба. Не надо говорить женщинам лишнее». Они такие впечатлительные. Завтра еще встретимся, а сейчас мне пора ехать. Организация нуждается в чутком руководстве, ничего не поделаешь».